три якоря тя в глубку. Без анимачту все далище вырубился моряк. Неужели ты вздумал подкупить капитана бамбуру грозу лилового океана и ужас хрустальных островов, получишь ещё два удара плетью. Внезапно Трикс почувствовал лёгкое сомнение. Суровый моряк тащил его в гору, где очень проблематично было бы найти палубу славного корабля Асиопа и грозные плети девятихвостки. Да и говорил моряк как-то уж больно по-моряцки. Я стражау крикнул, не громко, но с угрозой произнёс Трикс. Молчи, дурачок, понизив голос, ответил капитан Бамбура. Сейчас. Он вытащил Трикса в переулок, такой узкий, что там не смогли бы разойтись два человека. Высокие в 3-4 этажа дома заслоняли небо, оставляя лишь узкую полоску, на фоне которой трепетало развешанное на верёвках мокрое бельё. На окне второго этажа сидел черный кот и орал дурным голосом, требуя, чтобы его впустили. «Не зевай!» Капитан Бамбура отпустил Трикса, подозрительно глянул налево-направо и открыл маленькую дверь в стене. Нырнул туда и позвал. «За мной!» Трикс заколебался. «Трикс, быстрей!» «Буш придти в подмышку!» – рявкнул моряк. Услышав свое имя, Трикс вздрогнул. Секунду поколебался. А потом нырнул в дверь вслед за моряком. Несколько секунд пришлось ждать, пока глаза привыкали к темноте. Трикс и капитан Бамбура оказались в крошечной комнатушке, заваленной пыльными тряпками. Свет едва-едва проникал сквозь ведущую из глубин здания дверь. Помимо света, в дверь проникал запах жареного мяса и легкий ровный шум, какой издает толпа, пытающаяся не шуметь. Причем в шуме угадывались детские голоса. Богатое воображение Трикса сразу нарисовало ему невольный рынок, на котором обосновавшиеся в городе пираты заманивали мальчиков и девочек, после чего ставят раскалённым железом клеймо и продаются аукционе. Трикс снова с подозрением уставился на бамбуру. Быстрее молодой человек. Моряк устремился к двери. Я едва не опоздал. Где-то за стенами грянул выстрел и раздался пронзительный женский визг. Триг вздрогнул. Вот видите, Сагерц, у меня 3 минуты до выхода. Бамбуру снова ухватил Трикса за плечо. Потащил через комнату. Коридор, в котором им навстречу пробежали. Трикс часто заморгал. Три голых черных дикаре, в набедренных повязках и с копьями. Молодой парень, держащий в вертю с кусочком жареного мяса. Прелестная юная дева в белоснежном платье, почему-то измазанном на груди красной краской. И рыцарь в давно уже немодных цельных доспехах. Впрочем, для человека, несущего на себе 40 килограммов железа, перед сербежел подозрительно легко и безшумно. Это что? беспомощно воскликнул Трикс. Но капитан Бамбура уже впихнул Трикса в крошечную, но зато ярко освещённую каморку. Основным предметом интерьера здесь служило большое, пусть и старое зеркало, на столике перед которым горел целый ряд свечей. Также на столике валялись пуховки, коробочки с пудрой и румянами, тени, тушь для ресниц и прочие вещи. который Трикс удовылось видеть в будуаре у матери, но никак не в руках мужчины. У столика стояло продавленное кресло, куда немедленно бухнулся капитан Бамбура. Вдоль стены тянулась узкая кушетка, на которой валялся и похрапывал кто-то тощий и высокий. В данный момент скручившийся в три погибели, требуя объяснений, не выдержал Трикс: "Кто вы такой?" Капитан Бамбура, бодро прохаживающийся по лицу пуховкой, вымазанной в пудре кирпично-красного цвета, Оттянул черную повязку и посмотрел на Трикса обоими глазами. Скрытый повязкой глаз оказался ничуть не хуже своего доступного миру соседа. Другим движением капитан приподнял седую шевелюру, под которой обнаружил черный волос. Сразу стало ясно, что Бомбуре лет тридцать. Ну, может быть, тридцать пять. Уж никак не старше. Ты Трикс Алье, так? Трикс вздохнул и кивнул. Помнишь, 2 года назад в зимние праздники, заезжие актёры играли в замке согерцога пьесу "Заблуждение мудрости" или "Многие печали маленького эльфа". Трикс усмешённо кивнул. Пьесу он помнил, хотя, конечно, не слишком-то было достойно почти взрослому человеку смотреть детскую пьеску про эльфов и гоблинов. Отец так и вовсе над ним посмеивался. Но Триксу понравился и отважный эльфийский принц, сражающийся с королём гоблинов. за свою укратину старшую сестру и сама старшая сестра и даже коварный король вы завопил трикс вы король гоблинов моряк бамбура откашлялся он выглядел пощёмным временами да молодой человек так вот я себя чувствую безнадёжным наш театр был в бедственном положении прямо скажем щедрость вашей светлости и покойный сагерцыгин конечно же нас спасла Трикс покраснел. Он и впрямь уговорил мать хорошо наградить бродячих актёров. "Мне очень понра-" начал Трикс. Но тут в дверь застучали, кажется, с упогами. Раздался рёв. "Бамбура, почему не на сцене? Альби уже минуту как ищет тебя в трюме". Зрители начинают смеяться. Бамбура подскочил и с быстротой молнии выскочил в дверь. Трикс успел лишь заметить, что орал на грозного капитана маленький толстенький человечек в одеждах шута. слишком шутовских одежд, чтобы их носил настоящий шут. Дверь закрылась. Трикс задумчиво посмотрел в зеркало. Что ж, судьба ему всё-таки улыбнулась. Пусть он не встретил положенных герою покровителей, но даже на подмостках театра можно привести дух и подумать, как жить дальше. Откуда-то совсем близко донеслись аплодисменты. Трикс вздохнул, посмотреть, что происходит на сцене, очень хотелось. Тело на кушетке пошевелилось. И не поворачиваясь к Трикс лицом, произнесло: "Поверните картину на стене молодого человека. За ней будет маленькая дырочка, в неё и смотрите". А после, поглядывая на догадливого незнакомца, Трикс подошёл к небольшой картине, висевшей на стене. Трикс, немного интересовавшийся живописью, посмотрел на картину повнимательнее и решил, что она не стоит холста, на котором нарисован Неведомый художник изобразил таинственно улыбающуюся женщину на фоне унылого пейзажа. Улыбка у женщины была такая вымученная, что складывалось ощущение. Художник несколько часов не давал натурщице отлучиться по естественным надобностям. С чувством пропорций у художника тоже было не всё в порядке, а уж преобладание уныло коричневых, жёлтых, зелёных тонов лишало картину всякой привлекательности. Зато в дырочку, спрятанную за картиной, открывался замечательный вид. Дырочка была проверчена, в противоположной от сцены с теней, где-то над головами зрителей. Далековато, но зато все видно. И слышно. «Киль тебе в фарватер!» – закричал на сцене капитан Бамбура. «Как ты мог подумать, Альби, что я брошу тебя на растерзание туземцев?» «Гав, гав, гав!» – жизнерадостно залаяла маленькая белая собачка, прыгая вокруг Бамбура. «Нет, Альби!» – воскликнул Бамбура. «Мы не будем сражаться с туземцами!» Мы победим их хитростью. Скажите, друзья, куда ушли туземцы? Туда, завопил зал тонкими голосами. Трикс смотрелся в зрителей, потом вернул картину на место и спросил: "Скажите, а вы играете только для детей? Мы не играем, а даём представление". Кисло отозвался человек с кушетки: "Нет, не только. Ещё и для их родителей и гувернанток". А я-то по этим крикам решил, что тут продают малолетних рабов. признался Трикс. Напротив, здесь малолетним рыбовладельцам продают старых бедных актёров. Мрачно ответили с кушетки: "Если ты не против, юноша, то я посплю ещё ответь четверть часа. Мой выход только в финале, и то меня переносят мёртвого на носилках". Трикс вздохнул, сел в кресло перед зеркалом, покосился на картинку. "Нет, всё-таки в ней что-то есть".